дитятка мое, не так прытко. Служа русскому войску, не Петру Ленарышкину, ты работаешь. И мне пособлять тебе, мне, целовавшему крест законной царевне Софье Алексеевне, мне, взысканному ее милостями и дружбою, православному христианину пойти в работники к погубителю царевны, к матросу, табашнику, или еретику, Легче отсохни и моя правая рука, Чтоб я не мог ею сотворить крестное знамение. Разорви лютым зельем утробу мою, Чтобы меня в смертный час Вместо страшных христовых тайн Напутствовал хохот сатаны. Только теперь узнаю в тебе Прежнего князя Мышицкого, Врага рода Нарышкиных, Друга Милославских. Вот речь, которая тебе пристала, она твоя, незаемная, давно бы так. Умирая, буду ее говорить, Андрей от гнева трясся с судорожным движением. Из могилы подам голос, что я был враг Нарышкиным и друг Милославским не словом, а делом что я в царстве Петра основал свое царство, враждебное ему более свейского, что эта вражда к нему и роду его не умерла со мною и с моим народом, что я засеял ее глубоко от моря Ледовитого до Хвалынского, от Сибири до Литвы, ни на одно, на несколько десятков поколений. «Знай ты, радушный человек, жертвующий собой величию Петра Нарышкина, знай, — Денисов лукаво посмотрел на Владимира, — что в тебе самом течет кровь. Милославских? Милославских, — повторил Владимир, в недоумении связывая в уме своем разные догадки. Нет, нет, ты смущаешь меня. Каким образом кропотов в родстве с Милославским?» Я этого никогда не слыхал. В тебе, Кропотова, нет ни капли крови. Для чего же мне в детстве сказывали за тайну, что я сын какого-то боярина Кропотова? На что ж, князь Василь Васильевич Голицын, и ты сам мне об этом нередко напоминали? Так надо было. Открою тебе более. Ты родился почти в один час с сыном Кропотова. Ловкая бабка подменила его тобою. Он отвезён в Выговский скит. Там воспитан, и если хочешь знать, это тот самый молодой чернец Владимир по прозванию девственник. Этот агнец, это непорочная душа, которая ничего не знает, никого не любит, кроме Бога, может листаться? Потом что? Ты слыл года два с сыном Кропотова. Потом мнимый отец уступил тебя князю Василию с тем, чтобы никто об этом не знал. Ты рос богатырский, тебе придали слишком два года. Человека два тайно проведали все это и под клятвою рассказали за тайну Нарышкиным. Ложь пошла за истину. Сами, Нарышкины, по любви к Кропотову, выдавали тебя за сироту издалека вывезенного, и всего этого мы и домогались. Для чего ж вся эта кутерьма? Нужно было вывезти тебя в люди и скрыть грех твоей матери. Моей матери. Поэтому я сын. Сын беззакония. «Сын беззакония? Как это, Люба? Порадовал ты меня, сын преступления? Высокое отродие, достойное милославских? Да, отроком ты уже чувствовал в себе кровь милославских. Тогда уже рука твоя искала вырвать злой корень. Час от часу не легче, отрок злодей, эко-честь, эко-благодать. Ну, пистун мой, скажи же ты мне, как я попал к царевне. Царевна Софья Алексеевна, с малолетства подруга матери твоей взяла тебя на свои руки, когда тебе минуло десяток лет. Как она тебя любила, ты сам знаешь, сына нельзя более любить сына Да, стоило царевне заботиться о таком поганом севине. Лучше бы втоптать его в грязь, откуда оно вышло, и тебе пришла охота повивать грех, ухаживать за ним, чтобы он вырос на пагубу чужую, свою, твою собственную. Ты бы, я друг Милославских преданный моей благодетельнице, моей царевне. Я более присовокупил с притворным участием и любовью Андрей Денисов. «Не говори! Не говори мне ничего, старик!» — вскричал Владимир, дрожа от иступления. «Не искушай меня!» Или «Нет, благодетель мой, утешитель, порадуй меня еще ответом на один вопрос, только один вопрос — кто...» Родившая меня. На этом свете ты этого не узнаешь. По крайней мере, жива ли она еще? Жива и в заточении. Видно, так же бедствует, как и я, Несчастная мать несчастного сына. Впрочем, так и быть должно. грехом порожден грех, Что ж может произойти, кроме зла? Кто ж заточил ее? Петр Нарышкин. Царь Пётр После минуты задумчивости. Так он погубил ее? Он. Правду ли говоришь? Покарай меня всемогущий Бог и его небесные силы, коли я говорю тебе ложь. От сего часа, «Бросаю все. Иду следом за тобою. Скажи, что мне надо бы наделать. Клянусь, что пойду за тобою, как ребенок за кормилицею своею, как струя за потоком. Нет, нет, я не клянусь, я не клялся еще. Ты сказал мне, что я на этом свете не узнаю имени матери и никогда ее не увижу. Никогда». Как блестят маковицы церквей твоей родины, произнес слепец по-шведски вдохновенным голосом. В храме пылают тысячи огней, двери растворяются, и пастырь выходит с крестом навстречу молодому страннику. Владимир затрепетал. «Что говорит этот сумасшедший?» – спросил ересиарх, боявшийся, чтобы жертва, которую он загнал в свои сети, не вырвалась из них, ибо он догадывался, что слепец в чем-то остерегал Владимира. «Что он говорит?» – отвечал гордый с чувством Владимир. «Тебе этого не понять, черствый старик. Я не иду за тобою, искуситель. Я не слушаю тебя». Что мне в матери, которая отрекается от сына, не хочет знать его, не хочет его видеть? Волчица не покидает детей своих, а моя? Нет у меня матери ныне, как и вчера. Забытый родом и племенем я сам забуду их. И что мне помнить... Что мне любить? Разве слова матери отца, Звуки языка непонятного, тени невиданных вещей? Отступись от меня, оставь меня моей судьбе, отец Андрей. Сжалься надо мною, не загораживай мне пути к моему счастью, Не отнимай у меня того, чего ты мне не дал, Чего не можешь дать, что уже моё прошу тебя. «Умоляю тебя, пречистую Божию Матерью, Христом распятым на кресте, Скажи мне, как просить тебя? Ты знаешь, я ни перед кем в жизнь мою Не падал в ноги, пожалуй, упаду перед тобою. Я не допущу до того сына её. Чем могу тебе помочь? Не препятствуй мне быть на родине». «На Родине? Тебе? Тебе не видать, Родины! Не видать!» «Кто это сказал?» — вскричал Владимир, голосом, от которого задрожали стены, и вскочил со скамейки, будто готовился вступить в бой с враждующими ему силами. «Кто это говорит? Не видать! А? Господь, Бог мой! Стань за меня!» и посравни моих врагов. Не призывай имени Господа твоего в всуи, не веснуйся и прочти лучше вот эту грамотку, ты увидишь из ней, что я должен с тобой сделать. Андрей Денисов вынул из-за пазухи кожаную сумочку, а из нее сложенную бумагу, которую подал Владимиру. Дрожащими руками последний схватил листок и, взглянув на подпись его, произнес с восторгом и горестью «Рука царевны Софья Алексеевна». «Да», — примолвил, вздохнув лукавый старик, «бывший царевны, ныне инокини Сусанны». Глаза Владимира остановились на подписи. Равнодушный к имени Софьи в устах коварного старца, он теперь приложился устами к этому имени, начертанному ее собственной рукой. Как часто эта рука ласкала его. Тысячи сладких воспоминаний втеснились в его душу. Долго, очень долго велась цветочная цепих пока, наконец, не оборвалась на памяти Бога ужасного злодеяния. Здесь он, как бы опомнившись, повел ладонью по горевшему лбу и произнес с ужасом, чего она хочет от меня. «Твоего спасения, непокорное, но все еще дорогое, ее дитя, — отвечала Эрисярх. И меня избрала она твоим спасителем, увидишь сам из грамотки». Листок бумаги, который держал Владимир, был следующего содержания: Всемогущего Бога избраннейшему иерею и тайн его верному служителю, благочестивому господину, господину киновиарху Выговской пустыни, причестному и возлюбленному отцу Андрею кланяюсь, временно и вечно ему радоваться и долгоденственно светить миру с верными всякого возраста и звания не токма в поморье но и во всей России пребывающими а про нас изволите о Христе любовно ведать, и мы, дал Бог в добром здравии, в обители пребываем. Писание ваше через старца Митрофана большой нос получили верно, и мы, прочитав то ваше писание, немало слез пролили. О, печаль внезапная и скорбь великая, что мой возлюбленный, мой Яков, появился в Лифляндах, связался с злодеями и, подслуживаясь им, ищет пути в Отечество? В какой глубины преисполненный невод рыба сия мечется? Мой злобствующий брат и враг может ли ведать прощение? Сердце его поворотится ли милость к тому, кого я любила и все еще люблю так много? Скорее обратится солнце вспять, казнь, откоей я его спасла, ожидает его неминуемо. О, как бы я могла сказать Владимиру Иисусу, что для него нету родины, как для меня нету венца и царства. Злодей нас всего лишил. Во что ни стало морем тебя, преподобный отец и друг наш, отыщи его и сжени из него всякий лукавый и нечистый дух, явный и гнездящийся в сердце. Поведай ему, что для него нет Родины, убеди его идти в Выговскую пустынь, сие спасительное и крепкое пристанище, где ожидают его блага земные и небесные, где он может по смерти равноапостольного жития и чина пастыря пасти на евангельских и отеческих пажитях избраннейшее Христово стадо. От имени моего накажи ему сие по любви и по власти, а буди он явится противен, проклятие мое над его головою. Сами вы тогда суд примете и сотворите с ним, что рассудишь, не жалея. Здесь несколько строк было зачерчено. Ежели бы сердечного сокровища ключи, кроме Бога, в человеческих руках обретались, тогда бы тебе, о священная глава, и братьей твоей, и совокупно всем верным в отверсток для вас персях моих возможно было прочитать, какую к вам любовь денно и ношно питаю. Во свидетельство же сей любви Здесь опять несколько слов было помарано. Понеже благочестие церковное любит благолепие. сим будете вы покровенны десницею Вышнего Бога от всякого искушения вражия до конца жития своего. Спасайтесь все о Христе в любви, бодрствуйте, укрепляйтесь, подвязайтесь и тако, «Тэците, да постигните!» Сие оканчивая, пребываю грешная о вас молитвенница, Недостойная сестра Сусанна. Долго в угрюмом молчании Держал Владимир прочитанное им письмо софьи алексеевны То представлялись ему счастливые дни его отрочества И материнская любовь Софью, То чудилось ему его преступление, то волновало его душу сожаления о слепце или манила к себе родина, к которой ему казалось, он был так близок. Если б говорила в письме одна любовь, то он, может быть, склонился бы на убеждение ее, но он читал в нем угрозу, проклятие, и для нетерпеливой гордой души его, необычной носить ермо, Довольно было этого, чтобы ее раздражить. «Что ж ты намерен делать?» – спросил Денисов. «Решайся. Или теперь же за мной, или ступай с проклятиями своей второй матери под плаху палача». «Я давно решился», – отвечал с твердостью Владимир. Прежде чем проклятия царевны гремели надо мною, я поклялся умереть на родной земле. Пиши об этом Иннокене Сусанне. Скажи ей, что милости софии Алексеевны к сироте для меня незабвенные и дороги, что я лобызаю ее руки, обливаю их горячими слезами, что я ей предан по гроб, но ее не послушаюсь. Твои шугрозы меня не устрашат. Ты должен бы знать меня лучше. Я сам явлюсь в стан русский, явлюсь к Шереметьеву, и тогда увидишь, кому, Бог поможет. Он станет за меня. Бог сильный. Так ни прощение, ни убеждение ничего не могли над тобою сделать. Непреклонная душа. Ничего. Знай же, я могу тебе приказать. Владимир с презрительной усмешкой посмотрел на Денисова и произнес, «Ты, когда не могла ничего просьба самой царевны, ты, дрянной старичишка, эта усмешка...» Эти слова взорвали все бренное существо властолюбивого старика. Досада завозилась в груди его, как раздраженная змея. скулы его подергивала, редкая бородка его ходила из стороны в сторону. Злоба захватывала ему дыхание. Он весь разразился в ответе. Так, знай, бездельник, я твой человек. «Отец! Отец! Отец!» Воскликнул Владимир голосом, от которого приподняла Конрада, вскочил со скамьи и дико озирался, хватая себя за горящую голову. «Скажи еще что-нибудь, старик, и я задушу тебя!» Последовало несколько минут молчания. Владимир... Долго смотрел с ужасом и робостью на Денисова взором, который, казалось, обворожил его своею неподвижностью. И, наконец, дрожащими губами в полголоса выговорил «нет, не может быть, ты не отец мне». Потом в судорожном движении, схватив Конрада за руку, прибавил тихо, «Не выдержу, пойдем отсюда, Конрад, я продрог до гостей». Еще с ужасом и робостью посмотрел он на Денисова и, беспрестанно озираясь, вывел слепца из хижины. проклятие бесновавшегося Денисова долго гремели вслед Владимиру. «Не пощажу! Не пощажу крови её, кричал он. На крик этот прибежали его служители. Составлено наскоро совещание и постановлено догнать слепца и его товарища, разлучить их силою и, связав, увести последнего с собою. На адский совет был расстроен послышавшимся издали голосом. Двумя голосами, разговаривавшими по-русски, они довольно внятно раздавались по заре, уже занимавшейся. Раскольники стали прислушиваться к ним, завернув за избу. «Эй, брат, — удалой, — говорил голос, — послушай меня, брось добычу. Право слово, этот рыжий мальчишка был сам сатана. Видел ли, как он всю ночь щерил на нас зубы? То забежит в одну сторону, то в другую». Пошутил лихо над нами. Легко ли? Потеряли из-под носу авангардию, И наверняка попадем не на черную, А на чертову мызу. Добытое кровью не отдам, Хоть бы сам леший вступился за него. Послышался другой голос. Отложу долю на местную свечу Спасу милостивому. Другую раздам нищие братья, А остальными и Бог велит владеть. Да вот и жилье, смотри, в трус, Вижу, ста, избушку на курьих ножках. И Избушка, избушка, стань к нам передом, А к лесу задом, чур, да не баба ли ега, Костяная нога ворочается там на помеле. А что-то возится с нами крестная сила. Авраам схватил осторожно Денисова за рукав кафтана и сказал ему вполголоса: полголоса «Отойдем от зла, отце Андрей и сотворим благо». Ерисиарх успел разглядеть, что приближавшиеся к избе были два солдата русские и что один из них прихрамывал, а у другого перевязана была голова. Не говоря ни слова, он пошел им навстречу. «Кажись, не латыши, не шведы!» — говорили между собою солдаты. «Однако ж, на всякий случай настроим свои балалайки!» Тут солдаты остановились, изготовили свои мушкеты к бою, тронулись опять тихим шагом и, поравнявшись с раскольниками, оба разом крикнули молодецки «Что за люди!» Пустынно, жители, отвечал Денисов. Мир вам от Бога, православные. Ай, да это наши русские, всквичал один солдат. Шли на волков, а попали на баранов. Да вот и чернец, благослови, отче. Солдат подошел под благословение авраам Товарищ последовал его примеру. Авраам с важностью благословил их. Куда же вы путь держите, добрые люди, спросил Денисов. А вот, изволишь видеть, отвечал один из солдат, в славной баталии под Гуммелем, где любимый шведский генерал Шлиппенбах унес от нас только свои косточки. Вы чай слыхали об этой баталии? Вот в ней-то получили мы с товарищем по доброй орешине, я в голову, а он в ногу, и выбыли из строя. Теперь пробираемся на родимую сторонку, раны заживить боевые. «Ведомо ли вам, — сказал ересиарх, — что за несколько поприщ от сель на черной мызе стоит отряд шведский? На неё то мы и маршируем, прям-таки на шведский караул. Да, хвастать нечего, идем-то не одни за отрядом князя Василия Алексеевича Ватбольского, кой лукавый, Завел вас сюда, ведь вы с дороги сбились. Вот птина, удалой, говорил я тебе, что рыжий сыграет шутку. Коли хотите, продолжал ересиарх, я укажу вам путь на мызу, только попрошу за труды. Ну, распоясывайся, камрад. Господи упаси, за услуги своим братьям православным брать деньги? Нет, не об этом хочу вас спросить. А что же надо тебе, ваше благородие? Экий болван прервал своего товарища солдат, дергая его за мундир. Говори, преподобный отче, вот видите, добрые люди, я и был некогда князь. Солдаты сняли с почтением шапки и стали в опрум. «Надевайте-ка своих жаворонков на голову и выслушайте меня. Мне есть до фельдмаршала Бориса Петровича слово и дело. Царю оно очень угодно будет. Узнает о нем, так сердце его взыграет, так и солнышко на светлое Христово воскресенье». «Говори, боярин, что за дело?» – сказал один из солдат – «Ради царю нашему батюшке службу служить!» – прибавил другой. Здесь Денисов отвел солдат в сторону и сказал им в полголоса. В Лифляндах бегает один стрелец, злодей, какого мир не родил другого. Подкуплен он сестрою царя Софьей Алексеевной. Избыть во что бы то ни стало его царское величество». Петра Алексеевича богатырское сердце не вытерпит не побывать у своей верной армии. Тут-то бездельник уловит час добраться до всепресветлейшего нашего державнейшего государя. Я послан царскую думу с наказом, как можно дать знать о злодейском умысле фельдмаршалу, но боюсь с ним разойтись». Потому силы меня покидают, долго ли смертному часу застигнуть в дороге? И тогда не мудрено, что всекраснейшее, всероссийское солнце скроется от очей наших и покинет государство в сиротстве и скорбях. Коли вы верные слуги царские хотите получить награду, то доставьте грамотку в собственные руки борис петрович Может, статься и я встречу его. Все-таки и тогда ваше усердие не пропадет. «Беремся за это дело», — закричали оба солдата. «Награди их, Господи, своими милостями», — сказал Денисов, возведя очи к небу. С ним была чернильница и все принадлежности для письма. И хижины вынесена доска и поставлена на два пня. Она служила письменным столом. Послание было наскоро изготовлено, отдано одному из солдат, который казался более надежным, и привязано ему на крест. Служивые выпровожены с благословением на дорогу к Менцену, дав клятву исполнить сделанное им поручение. С другой стороны, начальник Раскольников, довольный своими замыслами, отправился с куда Кудасчул, надежнее хозяева хижины проснулись когда и следы гостей их простыль пальба к стороне менцена дала им знать что синие с зелеными опять катают чертовой шары глава 6 кажется многое объясняется ужель загадку разрешили уже ли слово найдено пушкин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 с осторожностью врача, рассказывавший то, что знал о чувствах к нему луиз. По временам продажный секретарь баронессы Зегивольд и подкупленный агент Паткулев с изумлением посматривал сквозь стекло окошко на Владимира, этого мнимого шпиона генерал Вахмейстера. Мирно с ним сойтиться под кровом, равно для них гостеприимным казалось ему чем-то чудесным.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 «Здорово ли ты, милая Роза?» – спросил падкуль с нежностью останавливая на ней взор. «Теперь здорово», – отвечала она, – и спешила проводить лошадь, чтобы скрыть радость свою от проницательных глаз фрица, следовавшего за своим господином. «Никлазон»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 Горесно пожал фриц руку благородному сыну Гильвеции, и этот приветствовал его тем же. Когда Падкуль остался в саду один с Владимиром, первый вынул из бокового кармана мундир две бумаги и, отдавая одну своему агенту, сказал ему, «Не думай, друг, чтобы я не понимал тебя и не умел ценить. Чувствую, что ты сделал для меня»